Митькой звали. Во фразеологическом словаре Эдуарда Армаисовича Вартаньяна в честь и по поводу «Москва, 1987 год» об этом выражении сказано. Фразеологизм, передающий понятие, исчез безвозвратно. Но в отличие от родственных ему народных выражений «поминай, как звали», «и след простыл», «только его и видели», и был таков, употребляется только по отношению к человеку. Далее автор задается вопросом, кто есть Митька, каков источник этой поговорки, и сам себе отвечает, вряд ли исследователи готовы сегодня ответить на эти вопросы. Отмечая, что фразеологизм встречается в дореволюционной и советской литературе, Он приводит пример из повести Бориса Горбатова 1930-х годов «Мое поколение». И очень просто. Деньги возьмут, а уполномоченный и был таков. Митькой звали. Ход рассуждений Эдуарда Армаисовича Вартаньяна правилен, но он упустил очень важный дополнительный смысл, заложенный в этом фразеологизме. персонаж ты исчез но в памяти осталось его имя – Митька. Кроме того, в подтексте ясно просматривается еще одна мысль. Кто его знает, кто он такой? Но все звали его Митькой. Приняв во внимание все оттенки смысла фразеологизма, можно предположить с большой долей вероятности, к какому историческому лицу он относится. После смерти Ивана Грозного и восшествия на престол его сына Федора Иоанновича, последняя, седьмая, жена Грозного Мария Нагая, с двухлетним сыном царевичем Дмитрием была выслана в Углич. Все знали, что царь Федор выслал их по настоянию Бориса Годунова, своего Шурина и фактического правителя государства. 15 мая 1591 года царевич Дмитрий погиб в угличе при странных и до настоящего времени до конца непроясненных обстоятельствах. По одной версии, мальчик, играя ножичком в тычку, упал в припадке эпилепсии горлом на нож и тем нанес себе смертельную рану. По другой версии, его убили сын его воспитательницы мамки Осип Волохов, Дьяк Михаил Бетяговский и племянник Бетеговского Никита Качалов, представленные Борисом Годуновым для наблюдения за вдовствующей царицей. Пять дней спустя после гибели царевича из Москвы прибыла комиссия, состоявшая из митрополита Сарского и Падонского Геласия и высших государственных чиновников, боярина Василия Шуйского, окольничего Андрея Клешнина и дьяка Елизария Вылузгина. При произведенном комиссии следствии обнаружились свидетели как первой, так и второй версий. Однако следователи пришли к однозначному выводу, утвержденному затем патриархом. Царевичу Дмитрию смерть учинилась божьим судом, то есть что произошло не убийство, а несчастный случай. Об этом было объявлено народу. Но толки о том, что царевича убили по приказу Бориса Годунова, в народе не прекращались. Вскоре царицу Марию Нагую насильно постригли в монахине и отправили в Дальний Северный монастырь. Она получила монашеское имя Марфа. Ее родственники также понесли различные наказания. С годами это происшествие стало забываться. Затерялась и могила царевича Дмитрия так как ноги не успели поставить на ней памятник. В 1598 году умер царь Федор Иоанович. С ним пресеклась династия московских царей Рюриковичей, то есть потомков первого легендарного русского князя Рюрика. Царем был избран Борис Годунов, и тогда вновь начались разговоры о царевиче Дмитрии. Но теперь говорили не о коварном убийстве царевича нынешним царем, а о том, что в Угличе был убит не царевич, но какой-то другой мальчик, а настоящий царевич Дмитрий спасся, и что он ныне жив. В 1601 году в Польше объявился молодой человек примерно такого же, как погибший царевич возраста, который утверждал, что он сын царя Ивана Грозного Дмитрий, королю и польским вельможем он рассказал, что когда был еще младенцем, некий приближенный царя Ивана Грозного некоторые источники называют имя Боярина Бельского, которого Иван Грозный на смертном одре назначил опекуном малолетнего сына. Предвидя, что в борьбе за престол обязательно найдутся претенденты, которые постараются убить царевича, подменил его другим ребенком. А Дмитрия воспитывал в тайне в одной верной дворянской семье. Когда же воспитатель состарился, и дни его близились к концу, он открыл юноше тайну его происхождения и посоветовал для собственной безопасности стать монахом, что Дмитрий и сделал. В монашеском обличии царевич обошел всю Россию. Но один монах кремлевского чудового монастыря опознал его. И тогда Дмитрий был вынужден бежать за границу. Дмитрий попросил у польского короля помощи деньгами и войскам, для того, чтобы вернуть законно принадлежащий ему российский престол. При первом же известии о царевиче Дмитрии, полученном в Москве, правительство Бориса Годунова объявило его самозванцем. Даже было названо его настоящее имя – Григорий Отрепьев, монах Чудова монастыря. Осенью 1604 года царевич Дмитрий перешел русскую границу. Сопровождавшее его войско было невелико, но народ, крестьяне, холопы, дворяне, казаки, разоренные царствованием Ивана Грозного с его бесчеловечной опричненной, недовольные Борисом Годуновым, в царствование которого один мор следовал за другим, что многие считали карой за то, что на престоле сидит незаконный царь, присоединялся к войску законного, как он полагал, наследника. Сам Борис Годунов, хотя объявил его самозванцем, видимо, в глубине души вполне допускал, что на Москву идет настоящий царевич. Голландский купец Исаак Масса, живший в эти годы в Москве и хорошо осведомленный о дворцовой жизни, В своих записках рассказывает любопытный эпизод. Борис повелел привезти из Северного монастыря бывшую царицу Марию Нагую и Накиню Марфу для допроса. Ее тайно провели в спальню Годунова, и он, рассказывает купец, вместе со своей женою, дочерью Малюты Скуратова, главного палача в царствование Ивана Грозного, Владимир Муравьев, сурово допрашивал ее. Как она полагает, жив ее сын или нет? Сперва она отвечала, что не знает. Тогда жена Бориса возразила. «Говори, блядь, то, что ты хорошо знаешь!» И ткнула ей горящую свечою в глаза. И выжгла бы их, когда бы царь не вступился. Так жестокосерда была жена Бориса. После этого старая царица Марфа сказала, что сын ее еще жив но что его тайна, без ее ведома, увезли из страны, о чем впоследствии она узнала о том от людей, которых уже нет в живых. Борис велел увезти ее, заточить в другую пустынь и стеречь еще строже. В то же время и в народе говорили, пусть на Москве проклинают какого-то Гришку Отрепьева, батюшке-царевичу от этого не станется, он не Отрепьев. Чем ближе подходил Дмитрий к Москве, тем сильнее волновалась столица. Его тайные гонцы привозили послания, которые читались повсюду. «Божиим произволением и его крепкую десницию, покровенную нас от нашего изменника Бориса Годунова, хотящего нас злой смерти предати, и Бог милосердный злокозненного, помыслу невосхотея исполните», И меня, государя вашего прирожденного, Бог невидимую силою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил. И ас, государь-царь и великий князь Дмитрий Иванович, ныне преспел в мужество, с Божией помощью иду на престол прародителей наших. Борис Годунов умер 13 мая 1605 года, завещав престол сыну Федору. Федор процарствовал лишь две недели. 1 июня в Москве начались волнения горожан, подогреваемые боярами противниками Бориса Годунова. Его вдова, сын и дочь были арестованы и водворены в темницу. 20 июня в Москву вступил Дмитрий. Очевидец вступления Дмитрия в Москву, Исаак Масса, подробно описывает его. Дмитрий весьма приблизился к Москве, но вступил в нее только когда достоверно узнал, что вся страна признала его царем. И вступление свое он совершил 20 июня. И с ним было около 8 тысяч казаков и поляков, ехавших кругом него. И за ним следовало несметное войско, которое стало расходиться, как только он вступил в Москву. Все улицы были полны народом так, что невозможно было протолкаться. Все крыши были полны народом, также все стены и ворота, где он должен был проехать. И все были в лучших нарядах, и считая Дмитрия своим законным государем и ничего не зная другого о нем, плакали от радости. Именовав третью стену и Москву-реку, и подъехав к Иерусалиму, так называется церковь на горе неподалеку от Кремля, собор Василия Блаженного, Владимир Муравьев. Он остановился со всеми окружавшими и сопровождавшими его людьми и, сидя на лошади, снял с головы свою царскую шапку и тотчас ее надел опять. И, окинув взором великолепные стены и город, и несказанное множество народа, запрудившие все улицы, Он, как это было видно, горько заплакал и возблагодарил Бога за то, что тот продлил его жизнь и сподобил увидеть город отца своего, Москву, и своих любезных подданных, которых он сердечно любил. Много других подобных речей говорил Дмитрий, проливая горючие слезы, и многие плакали вместе с ним. Из монастыря привезли мать Дмитрия Иннокеню Марфу, по пути ей оказывали почести как вдовствующей царице. В подмосковном царском дворце Тайнинском произошла встреча матери и сына, и Марфа признала его. Признал в нем Дмитрия и боярин Василий Шуйский. И многие тогда поверили, что перед ними действительно сын царя Ивана Грозного. Дмитрий царствовал менее года. Облегчение жизни народу законный государь не принес. Стало даже тяжелее, так как ему требовались дополнительные деньги для уплаты полякам за помощь. Кроме того, у народа вызывало раздражение, что царь душой больше привержен к иностранцам и к католической вере, чем к своим людям и православию. Поляки вели себя в Москве вызывающе. «Будто здесь хозяева не москвичи, а они!» За спиной у Дмитрия ввел свою интригу боярин Василий Шуйский. Вслух он чествовал его как государя, а шепотком говорил, что он самозванец. В конце концов уже вся Москва разглядела. Странно, не похоже на русского государя ведет себя этот царевич, и в больших делах, и в малых, обиходных не так молится, не чтит святых икон, не отдыхает после обеда, как заведено от века. Особо сильное недовольство вызвало женитьба Дмитрия на католичке Марине Мнишек и свадебные торжества, когда ради иноземных гостей выгнали москвичей из их домов в Китае и Белом городе. Между тем заговорщики во главе с Шуйским, который намеревался сам занять царский трон, Уже были готовы к выступлению и вместе с народом положили избыть растригу и ляхов. Волнения начались 12 мая. В этот день, как повествует Карамзин, говорили торжественно на площадях, что мнимый Дмитрий есть царь поганый. Не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистой прямо с ложа скверного, и еще ни однажды не мылся в бане с своей поганую царицею, что он без сомнения еретик и не крови царской. Пять дней спустя волнения превратились в общий бунт, заговорщики ворвались в Кремль и убили царя-самозванца. Его труп вытащили на площадь и бросили возле лобного места. Затем его сожгли, смешали с порохом и выстрелили из пушки в ту сторону, откуда пришел самозванец. Царем, как и ожидалось, выкрикнули Шуйского, и он занял престол. Но мало было физически уничтожить самозванца. Его нужно было развенчать морально. Шуйский со священством предпринимают самый убедительный в тех условиях шаг. Извлекаются останки царевича Дмитрия. Шуйский, вопреки своему прежнему заявлению, говорит, что царевич был убит по приказу Годунова. Мать, инокиня Марфа, принародно, обливаясь слезами, молит царя, Василия Шуйского, духовенство, народ, простить ей грех согласия с ложным Дмитрием и ее обман. Грех ей был прощен. Царевич Дмитрий был причислен к лику святых как невинно убиенный. Таким образом, самозванство правившего почти год России царя было как будто полностью удостоверено, и в истории за ним закрепилось имя Лже Дмитрия. Но гибелью Дмитрия смута в России не закончилась. Царствование Шуйского, лукавого царедворца, как назвал его Александр Сергеевич Пушкин, кончилось его низложением в 1610 году и смертью два года спустя в польском плену. После него во главе России находились семь бояр. О них есть своя пословица, и рассказ об этом будет впереди. Польский король стремился сам занять русский престол или посадить на него своего сына, Владислава. Объявились еще несколько уже Дмитриев, Один из них, прозванный Тушинским вором, так как он стоял лагерем в Тушине под Москвой, больше года держал в осаде столицу. Появление новых самозванцев стало возможно из-за того, что, несмотря на все разоблачения, многие люди в России были склонны более верить пришлому человеку, чем собственному правительству. Конец смути положило народное ополчение под командованием Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, освободившее Москву от польско-литовских интервентов и «Восшествие на русский престол» Михаила Федоровича Романова. Но в череде ярких исторических персонажей русской смуты 17 века одна фигура вызывает особый интерес и особое любопытство. Это фигура Дмитрия I. До сих пор, несмотря на окончательно принятый и многократно подтвержденный научными авторитетами официальный вывод, Что уже Дмитрий I был самозванцем, то один, то другой историк возвращается к старым документам и его начинают обуревать сомнения. Даже такой строгий фактограф, как Сергей Михайлович Соловьев, вовсе не склонный ни к романтике, ни к фантазиям, подойдя к итоговой оценке Дмитрия I, никак не может сделать однозначный вывод и начинает сомневаться не в царском его происхождении, а в самозванстве. Сознательно ли он принял на себя роль самозванца, пишет Соловьев, или был убежден, что он истинный царевич? В нем нельзя не видеть человека с блестящими способностями, пылкого, впечатлительного, легко увлекающегося. В поведении его нельзя не заметить убеждения в законности прав своих.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 Спросите у матери. Таков герой фразеологизма Митькой звали. Сколько народу не твердили, что уже Дмитрий это Гришка отрепьев, а он в раздумье повторяет: Митькой звали В Москве вплоть до начала 20 века ходили рассказы о том, что время от времени люди видели на кремлевской стене бродящую между зубцами тень царевича Дмитрия. И находились этому очевидцы.